Молодые люди всё же смогли наколдовать автомат. Для того, чтобы получился стреляющий образец, понадобилось 7 дней напряжённой работы. Неполучившиеся заготовки и части Илья поначалу складывал в угол, но на второй день в комнате стало не пройти. Пришлось выкидывать в окно. Расстреляв во дворе несколько магазинов, Илья понял, что они наконец смогли наколдовать то, что нужно. Стрелял самопальный автомат не в пример лучше оригинала. Илья сам не понимал, как это получилось, но факт оставался фактом. Все три пули короткой очереди легли в одну точку. Теперь хотя бы на улицу выходить не страшно. Ночью, например, где-то рядом грохотало и сверкало так, словно наступил апокалипсис. Утром Илья в числе прочих жителей района отправился посмотреть, что за бакаханаля творилось под покровом тьмы. Оказалось, что из Дмитровского парка кто-то работал градами по Шереметьева. Выведенные из строя установки утопили в Малом Ангарском пруду. Мир сошёл с ума, сказала Арина, когда Илья пересказал ей увиденное. На предложение Ильи наколдовать ещё один автомат ей для самообороны Ангелина ответила категорическим отказом. Я всё равно не смогу выстрелить в живого человека, призналась она. Согласен, неподготовленному это сделать тяжело, но если твоей жизни угрожает опасность, Я не буду стрелять в людей, твёрдо произнесла подруга. Следующие несколько дней они посвятили тому, что колдовали магазины и патроны. Алина готовила еду при помощи магии. Всё равно сделать это привычным способом не представлялось возможным. Все магазины давным-давно разграбили. Илья поначалу воротил нос от магической пищи. Хоть на вид она была в 100 раз привлекательнее, вкус имела пресный и насыщала слабо. Постепенно подруга научилась делать макароны сосиски, правда, со странным земляным запахом. Наваристый и очень вкусный борщ, котлеты, хлеб, печёную картошку, лук и почему-то только солёные огурцы. А ещё у Лины получился воздушный щит, который услышала от Алексея возле остановившегося поезда. В интернете ходили сведения, что армия не подверглась всеобщему разложению и скоро наведёт порядок. даже фотографии скидывались в социальные сети. Да только на большинстве этих снимков люди были в натовской форме. А потом пропало электричество во всём районе. Холодильник быстро завонялся, из крана прекратила течь вода, остановились насосы в ЦТП. На следующее утро повесился сосед с первого этажа. Полдня голясила его мать Да так истошно и душераздирающе, что у всех, кто слышал, на глаза наворачивались слезы. А не слышать было невозможно. Погода выдалась душной, без кондиционера закрытые окна превращались в пытку. Мать самоубийцы замолчала подозрительно резко. Лина даже хотела сходить, проведать женщину, но Илья не пустил. Сын был алкоголиком, а мать несколько лет назад перенесла инсульт, после чего не всегда адекватно реагировала на окружающих. Все соседи решили, что несчастная женщина наконец уснула. Никто не сходил её проведать, утешить, а когда ощутимо запахло газом, то стало уже поздно. У всех жильцов создалось чувство, что от взрыва дом подпрыгнул, точно заправский легкоатлет. Лина с Ильёй как раз находились в комнате, когда по обоям с надрывным хрустом пронеслась трещина. Несущая стена накренилась, лопнуло окно. Под ногами зашевелился пол. Илья словно всю жизнь готовился к такому повороту судьбы. Скочил, вытащил из шкафа спортивную сумку, с которой раньше ходил на тренировки. Рывком расстегнул молнию, закинул внутрь автомат, все магазины и горстями начал закидывать патроны. Ирина несколько мгновений наблюдала за другом ещё до конца не осознав, что происходит. На улицу, крикнул Илья. Вот хватило, шарашенную подругу и со всех ног бросился к выходу. Когда прыгали по ступеням, дом надрывно трещал, я ощутимо шатался, однако на лестничной клетке они не встретили ни души. Большинство квартир по различным причинам давно пустовало. Москва заколдованный город. Те, кто живёт за её пределами, мечтает стать москвичом, а те, кто имеет столичную прописку в паспорте, мечтает из первопрестольной уехать, но обязательно с деньгами. Когда же на человечество свалилось богатство, большинство столичных жителей, как тараканы, расползлись по миру. На втором этаже из-за приоткрытой на цепочке двери кто-то выглядывал. Времени останавливаться и смотреть кто же такой нерешительный, не осталось. В лестничный пролёт сыпались обломки кирпича. "Бегите!" крикнула Алина, как только молодые люди оказались на улице, в доме что-то хрустнуло, будто ему переломили хребет. В следующий миг стены начали складываться, взметнулось огромное облако пыли.